Глава 11. Он доживал свой утренний сэндвич, стоя неподвижно возле окна, и привычно внимательно просматривал дворовую территорию. Всё как всегда, как каждое утро. Каждая машина на своём месте, каждый человек, должный выходить утром на улицу, выходил в своё время. Он изучил их привычки за те шесть лет, что прожил в этом доме.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 Глеб посмотрел на два куска хлеба с тонкой прослойкой из маринованного лука, варёного яйца и куска копчёной сёмги. Его любимый сэндвич. Он сам его готовил каждое утро, не доверяя никому. Он вообще-то не только готовит себе, никому не доверял. Он, в принципе, никому не доверял. Издержки профессии, пробормотал Глеб рассеянно и ванзил зубы в сэндвич, откусывая огромный кусок. Он служил личным охранником при одном важном лице, которому, к слову, не доверял тоже и друзьям важного лица, и своим же коллегам, с которыми должен был иной раз спиной к спине выстаивать. Довериться начало проиграть, а проигрывать Глеба был не приучен с детства. Он ошибался, да, как всякий нормальный человек, а двух руках и двух ногах. Он ошибался и признавал свои ошибки, но только перед самим собой. Остальным, тссс, об этом знать было не надобно. Для остальных он был и оставался безупречным. Откуда беспокойство, а? Глеб отвернулся от кухонного окна, с ожалением посмотрел на хлеб в руке. Оставалось чуть меньше половины, а есть уже не хотелось. Придется выбрасывать, хоть и жаль. Но он привык есть все только свежее, никогда не готовил впрок. И оставшийся кусок сэндвича он точно не станет доедать вечером.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 Вряд ли за это время хозяин успел заявить об угоне. Поэтому хозяин, если у него не окажется алиби, автоматически попадает в разряд подозреваемых. Стёкла на машине затонированы, поэтому рассмотреть того, кто управлял ею в момент наезда на пешехода, совершенно невозможно. И если полиция надеялась на видеокамеры, установленные на магазинах, то зря, они ничего не увидят. Всё чисто.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 Ответил Глеб лаконично, выдыхая с облегчением. У них не принято было называть шефа по имени в телефонных разговорах. "Серёга, привет", прозвучало из трубки. Глеб поморщился. Когда он устраивался на службу, то не мог ожидать, что и вы имя так не приглянетесь шефу. Тот шёл его каким-то пафосным и совсем неподходящим охраннику. "Будешь для меня Серёгой", хлопнул он его тогда по крепкому плечу. Не возражаешь? Глеб отмолчался. С таким чудачеством столкнулся впервые. За неудобство доплачу, пообещал шеф и обещание сдержал. Чем занимаешься? прозвучал неожиданный вопрос. Жду распоряжений. О, это неплохо. Что ждёшь распоряжений? Последовала пауза, непонятная, угнетающая. В общем, вчера ты облажался. В смысле?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 глянул он на соседа вопросительно и с удовольствием зевнул спал плохо ехать долго выспишься кивнул водитель и тоже зевнул минут 20-30 спи вечным сном он чуть не хихикнул сонно прикрывая глаза откинулся на спинку сиденья зябко поёжился и обнял себя руками так чтобы правая отчутилась под курткой чуть выше ремня